Глава 14 Тилли сидела в тени разросшейся глицинии и наблюдала, как длинный товарный поезд медленно отъезжает от элеватора и ползет на юг, постепенно исчезая за холмом. Стуча колесами, он повернул к западу и растаял за бледным горизонтом. Опять пришло знойное лето. Рождество уже прошло, сезон стрижки овец закончился, а колосья под лучами солнца налились спелостью. Когда огромные локомотивы прибывают на станцию, чтобы сцепить вагоны зерном у квадратного, обшитого железом элеватора, громыхание и лязг металла разносятся по всему Данготару. На зрелище сбегаются поглазеть детвора. Пустые составы подкатывают к элеватору на погрузку зерна. Со стороны Уинерпа в это же время приходят другие вагоны, уже заполненные соргой. Уинэп удобно расположился к северу от Данготара на огромном одеяле из пушистых коричневых метелок сорга. Фермы же вокруг Данготара — это бескрайнее золотое море пшеницы. Комбайны убирают урожай, зерно оказывается в полуприцепах, которые доставляют его на элеватор. После того, как пшеница просохнет, в нее погружается огромный шнековый транспортер. Он поднимает зерно наверх и ссыпает на конвейерную ленту, откуда оно попадает на погрузочную платформу, затем золотой поток льется в товарные вагоны, наполняя их доверху. В жаркий день удушающая зерновая пыль тучей висит над элеватором. Вагоны с пшеницей стоят на рельсах, ожидая, пока придет локомотив, их сцепят вместе и присоединят к веренице вагонов с конце концов локомотивы увозят матово-золотые и коричневые горы зерна прочь от обширных полей, над которыми солнце светит большую часть года, а дожди редкие и скудны. Локомотивы вновь и вновь останавливаются у леватора и на соседних ветках, чтобы заправиться топливом, а потом доставить вагоны в какой-нибудь дальний порт. Пассажиры в автомобилях на переезде перед шлагбаумом насчитывают в проезжающем составе до 50 вагонов. Зерно перемелют в муку или отправят за границу. Знаменитая уинерпская сорга пойдет на корм скоту. В городе опять воцарится тишина, дети вернутся играть на берег реки, взрослые станут дожидаться футбольного сезона. или знала этот ежегодный цикл точно хорошо изученную карту. Молли на полколеса, выехала из кухни, ткнула в Тилли клюкой. «На что уставилась?» «На жизнь», — ответила Тилли. Она взяла плетеную корзину и пошла вниз по склону, бросив «Скоро вернусь». «Не утруждая себя», — крикнула в спину дочери Молли. «Лучше бы вернулся мой опоссум». Завидев Тилли, Мэри Голд Петси, и Бьюла Харриден прервали разговор. «Решила, что умеешь держать в руках иголку», — недобро ухмыльнулась Бьюла. «Говорят, ты скопировала оба платье из женского еженедельника», — произнесла Мэри Голд, «с таким видом, будто изрекла нечто очень умное. Значит, ты чинить одежду умеешь?» Тиле бросила на бессовестных сплетниц короткий взгляд. «Умею», — равнодушно сказала она, — и, стиснув зубы, направилась вверх по холму с корзиной продуктов и крепко сжатыми кулаками. Подойдя к дому, она увидела Лойс пикет которая сидела на ступеньке и прижимала к груди пухлый мятый бумажный пакет. «С этого места открывается красивый вид», — заметила она, «и огородик ты уже неплохое вырастила». Тилли прошла мимо неё на веранду. Лойс поднялась. «И слышала, ты хорошо шьешь?» «Сама сшила то платье, в котором была на скачках?» «А еще Мюрель сказала, что для свадебного платья Герти ты даже не делала выкройки, обошлась манекеном?» входи любезно промолвила Тилли. Лойс вытряхнула из бумажного пакета на кухонный стол старое замызганное платье и указала на протертые до дыр подмышки. «Видишь, что стало?» Тилли поморщилась, покачала головой, хотела что-то сказать, — Но в этот момент с веранды послышалось громкое «Эй, есть кто дома?». И стуча каблуками, в дом вошла Перл Бандл, яркая блондинка в красных бриджах и туфлях без задника на высоченной шпильке, классическая барменша. Небрежно шевернув Тиле несколько метров шелковой материи кружев, она заявила. «Мне нужен комплект из вечернего платья и нижнего белья». «Хочу вдохнуть немного жизни у моего мужа, старого тюфика премного благодарна». «Хорошо», — кивнула Тилли. «Можно просто отрезать верх и сделать из этого юбку?» — нерешительно спросила Лоис. Молли расчесывала кожу на бедрах под толстым пледом, а барни, развалясь, сидел на ступеньке у ее ног. Его пухлая нижняя губа отвисла, изо рта капала слюна, на лице застыло восхищенное изумление. На участке между свалкой и вагончиками Максуини Тиль играла в гольф клюшкой номер три. Один из мячей просвистел мимо мисс Дим, которая почему-то оказалась на вершине холма. Учительница посмотрела в небо и попыталась нащупать рукой невидимое препятствие. Подмышкой она держала свернутый в рулон отрез хлопка в сине-белую клетку и бумажный пакет, набитый пуговицами, молниями и выкройками школьной формы от 6 до 20 размера. Примечание по российским меркам приблизительно от 42 до 56. Конец примечания. Мисс Дим была крайне близорока и столь же спесива, поэтому очки надевала только на уроках. Она всегда стриглась под пожа и неизменно носила белую блузку, которую плотно заправляла в просторную присборенную юбку. Обладательница чрезвычайно толстого зада, мездим, гордилась своими маленькими ступнями, поэтому всегда осеменила в изящных мягких туфлях на плоской подошве с завязками из лент, а когда садилась и выставляла напоказ скрещенные щиколотки. Споткнувшись о сумку с принадлежностями для игры в гольф, Мисс Дим нащупала что-то длинное и выступающее. «Клюшки для гольфа», — подсказала Тиле, демонстрируя одну из них. «А, надо же, как вам повезло. У вас их много», — светски произнесла мисс Дим. «Я ищу юную Миртл Данедж». Она зашагала к дому. На веранде мисс Дим устремила взор на розово-голубой чехол для чайника, которым Молли украсила собственную голову и заявила. «Я пришла от имени школьного комитета родителей и учителей и хотела бы видеть юную Миртл Данч». «Хочешь, увидишь?» — отреагировала Молли. «Да, тебе и в самом деле надо бы получше видеть, чтобы ты знала, что нам приходится терпеть всякий раз, глядя на тебя». «Входите, мисс Дим», — пригласила Тилли. «А вот ты где!» — мисс Дим повернулась с лицом глицинии, отбрасывающая ажурную тень за спиной Молли и протянула руку в приветственном жести. Они договорились о сходной цене, фасоне, отделке школьной формы для девяти учеников. Уходя, мисс Дим еще раз поблагодарила стёганый чехол на голове Молли, упала со ступеньки, встала и убралась во освоясь. Барни, собравший мячи для гольфа в плетеную корзину, толкал их вверх по склону первым айроном Тилли. Когда полуслепая учительница прошла мимо него, споткнулась, едва не кубарем покатилась вниз, только замелькали кружева нижней юбки да развязавшиеся ленты, и исчезла из виду. Примечание айрон — клюшка для гольфа с плоской головкой. Существует... 129 разновидностей клюшек для гольфа различаются по весу длине углу удара, который образует пять групп — вуды, айроны, веджи, паттеры, гибриды. Внутри каждой группы все клюшки пронумерованы. Конец примечания. Во время своего скоростного спуска Мисс Дим сшибла Тедди, который поднимался наверх. «О, Господи!» — вздохнул он и пополз к учительнице, беспомощно лежавшей на спине. Ее юбка задралась, обнажив дряблые бедра. Все вместе это напоминало два больших белых куска сала на лиловой парчевой скатерти. С гребня холма свесился Барни. «Ты что же творишь, Олух?» — ты где встал на ноги, отряхнул траву с новеньких клетчатых брюк. «Играю в гольф», — Барни поднял вверх, аэрон номер один. «Угу». а мечи на мою крышу. «Хороший удар, ты заслужил чашку чаю», — Тиля пожала барыне руку и вела наверх. Тедди поморгал вслед брату, тощему, прощавому калеке, ковылявшему под руку самой красивой женщиной на свете. Вздохнув, он помог мисс Дим подняться. «Идемте, я выведу вас на тропинку». «О, благодарю». «А вы кто?» На следующее утро Фейт стояла на кухне Тилли, держа в руках женский иллюстрированный журнал. Сама Тилли, опустившись на колени, с помощью булавок определяла длину будущего платья. Заголовок на обложке журнала гласил «Вычурный с Диора отбрасывает женщин на 10 лет назад. Баленсиага против, страница 10 Баленсиага по слогам прочла Фейт и принялась изучать статьи о моде. Тексты изобиловали непонятными терминами и труднопроизносимыми именами. «Туника», «Искусственная шерсть», «Воротник», «Хомутиком», «Шемизетка», серсак «Керденим», «Америка», «Анна Кляйн», «Джеймс» «Голанос», «Шанель», «Скиапарелли», «Малинье». Фейт сверху вниз посмотрела на Тилли. «Рут говорит, ты получаешь много посылок из города. А еще открытки на французском из Парижа от какой-то Мадлен, да?» Тили поднялась и поправила лифт так, что он сел чуть выше, уменьшив глубину декольте. Фэйта дернула его обратно. Моля откашлялась и копируя интонации Элзбет Бомонт произнесла. «Эта лгунья утверждает, что работала на мадам Вионне, саму Мадлен Вионне, знаменитого парижского модельера. Примечание Мадлен Вионне 1876 1975 Французский моделье — одна из самых значительных кутюрье Франции. Мадлен Эвионе оказала огромное влияние на формирование моды в первой половине XX века. Ее называли королевой косого кроя и архитектором моды. Конец примечания. Она осуждающе посмотрела на Тиле. Старушка, наверное, уж давно умерла. «Да, она не молода», — промолвила Тиле, зажав зубами булавки. «Это она научила тебя шить», — полюбопытствовала Фейд. Молли продолжила тем же противным тоном. «Мадам Вене якобы рекомендовала нашу гениальную портниху Баленсиаги за ее удивительного таланта караить по косой». Молли издала непристойный звук, имитирующий выпускание газов из кишечника. «Лично я об этих персонах не слышала». Уна, кузина Элзбет, сказала, что свадебное платье Гертруда сшито по последней парижской моде, проговорила Фейт и мечтательно закатила глаза. Я тоже когда-нибудь поеду в Париж. С кем язвительно поинтересовалась Молли? Если хочешь, подожди немного, пока я подрублю подол, предложила Тилли. Фейт опасливо покосилась на Молли. Молли может посидеть на веранде, настаивала Тилли. «Чашечку чаю». Фэйт кивнула. Сидя в одной комбинации и челках, она листала каталоги Тилли, сосредоточенно изучая картинки. Когда Тилли вручила ей платье с идеально подшитым подолом, Фэйт отложила журналы в сторону. «Не стоило мне возиться с этим старьем», равнодушно бросила она. «Надо было просто выкинуть на свалку. В конце концов я увижу его на одной из девиц Максу Инни. Следующей явилась Мюрель. «Сши мне что-нибудь по фигуре, чтобы хорошо сидела. На каждый день, но красивое, как то платье, в котором я была на свадьбе Герти». «С удовольствием», — сказала Тилли. На следующее утро, когда Рут вернулась на почту со станции, они с Нэнси вывалили содержимое почтовых сумок на пол и нашли толстый коричневый конверт, адресованный мисс Пикет. Нэнси немедленно вскрыла его и стала листать свежий номер журнала, пока не отыскала нужное. Цветные фотографии с нью-йоркского показа мод, где продемонстрировали новые идеи итальянцы Эмилио Пуччи и Роберто Капуччи. Нэнси и Рут ох и, и разглядывали модные наряды и худощавых скуластых манекенщиц с густо подведенными глазами. «Вот это да», — сказала Нэнси, — и отправилась в дом на холме. Стук в заднюю дверь разбудил Тилли. Полусонная, с всклокоченными волосами и полным мочевым пузырем, она завернулась в шелковой соронкой и открыла. Голые плечи Тилли смутили Нэнси, поэтому она просто протянула январский номер в и ткнула пальцем в фотографию модели в элегантном брючном костюме яркой, вихрящейся расцветки. «Видишь?» «Сделай мне такой же». Тиля озадаченно посмотрела на нее. Нэнси продолжила. «Материю можешь заказать у знакомых в Мельбурне. Только никому не показывай фасон. Не хочу, чтобы за мной повторяли». «О, брючный костюм». «Тебе посылка и открытка из Флоренции». Вручив теле то и другое, Нэнси ушла. «Вечером Тэдди сидел на веранде, курил, потягивал пиво». и наблюдал, как Барни полит грядки Тилли и бросает сорняки в садовую тачку. Когда тачка наполнилась, Тэдди выгрузил траву на свою телегу. Грахим обернулся посмотреть, что происходит сзади. Тэдди с тачкой ушел. Конь вздохнул, переступил копытами, опять опустил голову. Моль осторожно выехала на веранду, украдкой вытащила из-под коврика на коленях пустой стакан. Тедди вылил в него остатки пива и шагнул к двери ширами. Тилли стоял у окна, вручную, выполняя какую-то тонкую швейную работу. «Я тут решил прогуляться к реке, забросить удочку. Вечером на берегу очень хорошо мы могли бы», — начал Тедди. «Я занята», — ответила Тилли и улыбнулась ему такой широкой искренней улыбкой, что у нее засветились глаза. «Славно», — сказал Тедди.